Глава 22. Трактир «Лаванда». Натали. «Отравили?» — потрясённо переспросила я. «Это долгая история», — устало отозвался Денис. «Ясно. Расскажешь кратко в трактире, ладно?» — попросила я. «Как вам будет угодно, госпожа Ната, отозвался парень. Ирнел привел нашу компанию к двухэтажному деревянному зданию с вычурной вывеской, где среди цветочного орнамента с трудом можно было прочесть название «Лаванда». «Прошу, моя госпожа». Распахнул он для меня дверь и придержал ее для моих невольников. Денис и Микаэль попытались принять максимально бодрый и здоровый вид, насколько это было возможно. Теперь только брендон которого они поддерживали с двух сторон, привлекали любопытные взгляды посетителей трактира и официантов. «Чего изволите?» Подскочил к нам бойкий молодой мужчина лет 20 На его униформе был прикреплен деревянный бейджик с именем Карл. «Проводите нас, пожалуйста, за свободный столик и принесите меню, а также большие стаканы с водой для меня и моих невольников», — попросила я. «Проходите сюда, госпожа», — засуетился парень. Он подвел нас к относительно большому столику у окна с видом на рыночную площадь. Наша компания смогла нормально разместиться на кожаных сиденьях. «У нас нет больших стаканов для воды, госпожа», — с сожалением произнес Карл. «Устроят ли вас чистые пивные бокалы?» «Да, вполне», — отозвалась я. Официант метнулся за стойку бара и первым делом принес мне меню, а потом уже воду. Мы с Эрнелом отдали свои бокалы Денизу и Микаэлю. Те попробовали прежде всего напоить Брендона, но тот едва осилил половину бокала. Я открыла меню, делая вид, что внимательно его изучаю, и спросила Дениза. Так что ты говорил об отравлении? Утолив жажду, парень стал выглядеть немного получше. Наш мир называется Шандор, приступил он к рассказу. Есть несколько государств. Наша страна — Молвания, несколько лет уже находится в состоянии войны соседней Грассии. Мы с парнями — члены элитного разведывательного отряда «Кондор». И так получилось, что нам удалось взять в плен грысианского короля, Люка II. Схватили его, когда он купался, и доставили к нашему правителю, Вальдемару Великому. Криво усмехнулся Микаэль и сделал очередной глоток воды. — И что дальше? Вас представили к награде? — предположила я. «Сначала да», — кивнул Денис. «Но уже на третий день Люку второму удалось сбежать из тюрьмы. Он в короткие сроки сумел раздобыть для своей армии отличное вооружение и увеличил ее численность. Заключил договор с горными гномами», — пояснил Микаэль. «В общем, через неделю у нашей столицы стояла огромная, великолепно укомплектованная армия». Ивальдемар струхнул. «Он ответил согласием на предложение противника сдаться», — поморщился Денис. «Даже без боя НАТО, представляете?» С презрением покачал головой Микаэль. Люк поставил условие. Он не станет грабить столицу и убивать ее жителей. И даже оставит Вальдемара правителем, если он выдаст ему тех, кто осмелился пленить его на реке Лермое. Так что в итоге Вальдемар пригласил нас на торжественный ужин в нашу честь. Мы не знали об ультиматуме и не ожидали подвоха. Поели, а к концу трапезы поняли, что что-то не так. Всем троим поплохело. Судя по симптомам, это были токсины из ядовитого растения цикарды. Мы уже не могли активно сопротивляться, и даже сбежать не получилось. Стражники легко нас крутили. Так что, образно говоря, все наши награды полетели в топку. Нас заковали в оковы и передали врагу, — мрачно произнес Денис. Разве что ленточку не перевязали. Сдержанно хохотнул Микаэль. А в Грассе для нас решили устроить показательную казнь. Чтобы больше ни одному смельчаку не приходило в голову мысль похищать короля Люка, особенно когда он плещется в воде с фаворитками. Нас вывели на помост на Дворцовой площади, накинули петлю на шею и выбили из-под ног опору. Яркая вспышка. И вот мы все трое в странной серой комнате без окон. Из стен пошел дым. Какой-то газ, которым нас тут же усыпили». «А очнулись мы уже на невольничьем рынке, рабами. Нам объяснили, что если хотим выжить, должны вести себя хорошо». Закончил рассказ Денис. Ужас. Искренне посочувствовала я парням. «А почему брентон пострадал от яда цикарда сильнее тебя и Микаэля?» — уточнила я. «У Мика в роду были эльфы, у меня феи. Так что более ускоренная регенерация», — объяснил Денис. «Феи, эльфы? Ого!» — поразилась я. Мы пытались объяснить роботорговцу, что отравлено ядом цикарды. Но в этом мире даже не слышали о таком растении. Гордон заявил, что после перемещения на эту планету, когда мы были без сознания, нас троих тщательно обследовали и следов каких-либо токсинов не нашли. Местные медики просто еще не сталкивались с таким веществом. Поэтому все пришли к выводу, что мы задохлики, которые плохо перенесли портальный переход между мирами. Криво усмехнулся Микаэль. «Надеюсь, ваш исцеляющий артефакт справится с ядом цикарда». «Мы особенно за Брэндона переживаем», — обеспокоенно посмотрел на друга Денис. «У меня не было ответа на этот вопрос». «Справится, не сомневайтесь», — заверил эрнел «Кстати, об отравлениях». Пробормотал он и резко направился к соседнему столику, за которым сидел богато одетый блондин лет тридцати.